цене, составляющей 8% их номинальной стоимости. Правильно. Проценты по этим акциям компания обязана будет выплатить в первую очередь, после того, как она будет окончательно учреждена. Да, именно это я и предлагал, подтвердил Калпервуд. По-моему, все это разумно и вполне приемлемо, сказал Стейн, переглянувшись с Джонсоном. Короче говоря, мистер Каупервуд, вот, заговорил Джонсон, как только мы выполним свои обязательства, вы должны будете реконструировать и переоборудовать на современный лад обе старые линии и те новые, которые нам удастся прибрать к рукам. Кроме того, вы заложите всю недвижимость новой компании с тем, чтобы гарантировать выплату процентов по уже выпущенным акциям районной метрополитен а также по любым акциям новых компаний или их дочерних предприятий, которые мы пожелаем приобрести в счет договорных 10%, по цене, составляющей 8% их номинальной стоимости. «Совершенно верно», — сказал Кавапарвуд. И снова Джонсон и Стейн переглянулись. — Ну что ж, — произнес Стейн, — нас, безусловно, ожидают большие трудности, но я постараюсь выполнить свои обязательства как можно быстрее как можно лучше. — А я, — добавил Джонсон, — буду счастлив работать рука руку с лордом Стейном и приложу все силы к тому, чтобы довести дело до успешного конца. — Что ж, джентльмены, — сказал, вставая Калпервуд, — Я не только очень рад, но польщен тем, что мы с вами договорились. Чтобы доказать вам, что у меня слово не расходится с делом, я попрошу мистера Джонсона, конечно, если вы оба согласны, быть моим юрисконсультом и подготовить все необходимые бумаги, чтобы мы могли официально оформить наше соглашение. А в свое время, с улыбкой добавил он, я буду счастлив видеть вас обоих на директорских постах. «Будем надеяться», — сказал Стейн. «Впрочем, время и обстоятельства покажут, что из этого выйдет». «Я почту величайшим счастьем служить вам обоим в меру своих скромных сил», — заявил Джонсон. Все трое отлично сознавали те преувеличенные пышность этих взаимных словословий. Торжественность атмосферы разрядил Стэйн — предложив на прощание выпить по рюмке старого коньяка. Ящик этого драгоценного напитка он уже отправил, не обмолвившись о том ни словом, в апартаменты Каупервуда в отеле «Сесиль». Глава 51. Переговоры продолжались, и едва ли не тяжелее всего была для Каупервуда необходимость быть может, не столь уж настоятельное, как ему казалось, брать себе в помощники англичан, а не американцев. Первой жертвой этой необходимости пал Де Сото Сиппенс. Он был в отчаянии, ибо успел привыкнуть к Лондону. Ему здесь даже нравилось, и он рассчитывал прославиться в этих краях заодно со своим удачливым патроном. Больше того, он надеялся понатареть в делах, состязаясь в предприимчивости и сметке с этими самоуверенными и высокомерными англичанами, которые, по его глубокому убеждению, ровно ничего не смыслят в железнодорожном деле. Каупервуд, желая по возможности смягчить удар, поручил ему вести свои финансовые дела в Чикаго. Одним из методов привлечения капитала, к которым обычно прибегал Каупервуд, было создание держательских компаний. Это давало ему необходимые средства для приобретения контрольных пакетов акций тех компаний, которые он хотел прибрать к рукам и таким образом иметь реальные возможности для подчинения деятельности этих компаний своему контролю. Именно с такой целью он создал компанию по строительству железнодорожного оборудования и прокладке железных дорог. Я возглавляли подставные директора, а всем, кто входил в дело, предполагалось обеспечить право на владение учредительскими акциями. Джонсон составил поверенным этой компании с годовым окладом в 3000 фунтов стерлингов. И вот Джонсон составил частные соглашения, кстати, тщательно просмотренные поверенными Каупервуда, которые подписали он сам Стэнни Каупервуд,